Глава 6 Стоило нам с Натальей отойти от входа, как половина присутствующих отвернулась, и люди возобновили прерванную беседу. Может быть, всё не так уж и плохо в итоге будет. Я хотя и отмечал на себе любопытные взгляды, но они не выходили за рамки простого интереса. «Андрей Михайлович, я так рада, что вы нашли время, чтобы посетить мой скромный вечер». К нам подбежала Ольга Беркутова, на ходу протягивая мне руки. На дочь она не смотрела. Из чего я сделал вывод, что мы всё сделали правильно. Подхватив надушенные ручки хозяйки дома, я поднёс их к губам и обозначил поцелуй. «Вы преуменьшаете свои заслуги, Ольга Афанасьевна? Вечер чудесен, дамы все очаровательны, не баллы, мечта одинокого мужчины», произнёс я пафосно. «Но почему-то, как только мы вошли, мне почему-то показалось, гости проявят в отношении меня больший хм, энтузиазм под бдительным взором Ксении Сергеевны». Беркутова чуть слышно фыркнула. «Сегодня вечером вы будете в относительной безопасности, Андрей Михайлович. Мало кто рискнет попасть под острый язычок вдовствующей графини. Она с каждым прожитым годом все меньше и меньше следит за тем, что говорит, считая это привилегией возраста». «А я сам не стану жертвой этой привилегии?» – спросил я, отпуская ее руки. Наталья тем временем отошла в сторону, направляясь к знакомым, наверное, чтобы узнать все самые свежие сплетни». «Просто старайтесь не привлекать ее внимание», – посоветовала Беркутова. «Константин, племянник моего мужа, хотел с вами поговорить». «Я помню. Он еще не оставил безумную идею стать частным детективом», – спросил я, оглядывая зал, пытаясь вычислить вдовствующую графиню. Мой взгляд остановился на первозванцеве и стоящем рядом с ним мужике. Мужик оглядывал собравшихся с застывшим на лице выражением постной брезгливости – «Так обычно смотрят столичные штучки, попадая на торжества в провинции. Лично мне подобный снобизм был не совсем понятен, но в чужой монастырь со своим уставом вроде бы не лезут». «Нет», — ответила тем временем Ольга Афанасьевна, отвлекшись на несколько секунд, чтобы поздороваться с кем-то из гостей. «Наоборот, его все больше и больше привлекает эта профессия». «Странный он какой-то», — я повел плечами. Фраг заставлял стоять очень прямо, и это было безумно непривычно. Не то, что я горбился, но всё-таки предпочитал более свободный стиль. Кто это рядом с князем Первозванцевым? «Князь Мишин, Георгий Петрович, советник по особым поручениям отдельного подразделения имперской канцелярии», — сразу же ответила Беркутова. «Не понимаю, зачем он приехал, ведь ему здесь безумно скучно». «А мне не совсем понятно, зачем он вообще приехал в Дубровскую губернию». Тихо сказал я, внимательно осматривая советника. «Скорее всего, его прислали разбираться в деле о погибших парнях. Но где тогда детектив первого ранга? Ни за что не поверю, что профессиональный сыщик упустил бы возможность приехать на бал, чтобы всё про всех выяснить, да ещё и с первых рук». «Вы поговорите с Костей? Он очень надеется на этот разговор». И Ольга Беркутова положила руку на моё предплечье. «Да, поговорю, почему бы и не поговорить?» «Но, Ольга Афанасьевна, чуть позже. Скажите, Досков Дмитрий Артёмович сейчас присутствует на этом празднике?» Я снова оглядел зал, но не увидел ничего подозрительного. «Досков?» — Беркутова кивнула куда-то в сторону. «К сожалению, да. Дмитрий Артёмович очень несдержанный в некоторых вещах и к концу вечера обязательно выпьет гречительных напитков больше, чем это необходимо, чтобы вести себя достойно. Представьте меня ему». «Мне нужно с ним кое-что обсудить». Попросил я её, прикидывая, что сейчас самое время поговорить с нанимателем Бергера, пока он не успел нажраться. А сразу после этого я поговорю с Константином. «Пойдёмте, я вас представлю». Беркутова поморщилась. «Правда, не понимаю, о чём с ним можно разговаривать». Последние слова она произнесла очень тихо, явно не рассчитывая, что я её услышу в нарастающем гуле голосов. Мы подошли к колонне, возле которой стоял молодой франт, поглядывающий на пробегающих мимо девушек. В этот момент зазвучали первые аккорды какого-то танца, я так и не понял, какого именно, и Беркутова быстро указала на меня. «Дмитрий Артёмович, позвольте представить вам Громова Андрея Михайловича и разрешите откланяться, господа. Мне нужно с князем Первозванцевым открыть бал». Мы довольно синхронно поклонились Ольге Афанасьевне, и она быстро отошла от нас в сторону ожидающего её князя. По залу закружились первые пары, И мы с Досковым несколько минут смотрели на них. Вот промелькнуло красное платье Натальи. Её партнёром был граф Макеев, и, кажется, они снова тихо ругались, стараясь не привлекать к себе внимания. «Красивая женщина, Наталья Павловна. Жаль, что таких простых людей, как я, здесь нет ни малейшего шанса». Меланхолично отметил Досков и повернулся ко мне. «Вы хотели со мной поговорить, Андрей Михайлович?» «Сергей Бергер вам сообщил, что намеревается привлечь меня к расследованию кражи вашего кольца и гибели вашей невесты. Сразу же перешёл я к делу, не обращая внимания на простоту Доскова. Он словно не понимает, насколько нелепо выглядит его нытьё на подобные темы здесь, на едва ли не главном балогубернии, из-за разряда только для знати. Сергей Владимирович что-то такое говорил, но я, если честно, не придал значения». «Дмитрий Артёмович, вы в курсе, что ранг Бергера не позволяет ему вести дела, где замешаны призраки самостоятельно? Я увлёк его за колонну, чтобы он перестал отвлекаться на женщин и сосредоточился на разговоре со мной». Но, протянул он. «Я, конечно, слышал о подобном правиле, но никогда не думал, что детектив третьего ранга не сможет разобраться с таким делом, как пропажа кольца». «Дмитрий Артёмович», — перебил я Доскова, который, похоже, действительно много чего недопонимал. «Сергей Бергер может раскрыть это дело. Более того, он был уже близок к разгадке, когда появился этот проклятый призрак. Он не имеет права дальше продолжать расследование. Как вам ещё проще объяснить весь идиотизм ситуации, которую вы спровоцировали?» – спросил я у него раздражённо. «Вы знали о призраке?» «Я не знал. Но, возможно, подозревал, что нечто подобное может произойти», – ответил он уклончиво, вытаскивая белоснежный платочек и вытирая вспотевший лоб. Хотя климатические артефакты работали превосходно, в зале было слегка прохладно. «Вы вообще соображаете, что вы натворили?» – прошепел я, прикрывая глаза. «За заведомо данную ложную информацию при найме, из-за которой в ходе расследования выявилось несоответствие ранга нанятого детектива, наниматель должен подвергнуться наказанию в виде штрафа в размере трех оговоренных контрактом сумм. Дмитрий Артёмович, вы чего таким образом добивались? Сэкономить, что ли, хотели?» «Ваши услуги стоят гораздо дороже», — буркнул Досков, даже не пытаясь скрыть своих мотивов. «Идиот», — резюмировал я, разглядывая его почти так же, как князь Мишин разглядывал всех остальных. «Почему вы меня оскорбляете?» — вскинулся Досков, но тут же прикусил язык под моим пристальным взглядом. «Это было не оскорбление, а констатация факта. Мы вернемся к обсуждению штрафных санкций после того, как избавимся от призрака и закроем дело». Процедил я, понимая, что этот кретин так ничего и не понял. «Кем был призрак при жизни? И что на самом деле могло случиться с кольцом у вашей невесты?» «Отвечаете!» Рявкнул я, но мой голос потонул в музыке, зазвучавшей в этот момент особенно громко. «Не знаю». Он снова протер лоб платочком. «Клянусь, не знаю. И это ответ на все вопросы. Призрак уже долгое время преследует нашу семью, но пока вроде бы он не представлял опасности». Есть предположение, что это призрак моей прапрапрабабушки. Из-за чего она могла остаться на земле в виде призрака, да ещё и не заключив предварительный договор? Я продолжал сверлить его взглядом. Надо бы узнать у Бергера, почему Досков ему ничего не сказал, зато всё выкладывает мне по первому требованию. Неужели новость о штрафе так сильно на него повлияла? «Да не знаю я», — скрипнул зубами заказчик. «Вроде бы муж ей начал изменять, ещё когда они всего лишь помолвлены были». «Нашла из-за чего расстраиваться. но подумаешь, погулял немного, женился-то потом всё равно на ней. Но раньше призрак просто пугал, что сейчас произошло. В конце концов, это вы, детектив второго ранга, вам и разбираться, почему так произошло». «Я разберусь, будьте уверены», — пообещал я Доскову. «Подготовьте семейные архивы. Всё то, что поможет нам выяснить, действительно ли это призрак обиженной женщины, — а не троюродного дядюшки, которому просто заняться было нечему, он решил развлечься после смерти. «Вы говорите такие странные вещи», — поморщился Досков. «Зачем кому-то из моих родственников развлекаться подобным образом?» «Вот это мне и предстоит выяснить, не так ли?» — спросил я, так ласково улыбнувшись, что он попятился. «Степень вашего содействия будет обратно пропорциональна вашему штрафу и избавит вас от синяков». «В каком смысле?» Досков нахмурился, прекратив пятиться. «В прямом», — резко ответил я. «Если из-за вашего желания сэкономить с Бергером или его женой что-то случится по вине вашего спятившего призрака, то самое малое, что я сделаю, это разобью вам морду. Я достаточно ясно выражаюсь или вам нужно всё расшифровать?» «Вы просто варвар», — выкрикнул Досков и выскочил из-за колонны, оставив меня одного. И я в этом с вами полностью согласен, Дмитрий Артёмович», пробормотал я, поворачиваясь, чтобы выйти, и наткнулся на внимательный взгляд стоявшего неподалёку юноши. «Разговор с заказчиком не слишком удался», сказал я, пытаясь объяснить весьма неприятную сцену, свидетелем которой он только что стал. «Это правда, что Досков скрыл подробности дела, наняв детектива более низкого ранга, чем положено по закону?» напряжённо спросил парень. «Вы все слышали. Я так полагаю, от начала и до конца». Вздохнув, я сделал шаг в его направлении. «Громов Андрей Михайлович, с кем имею честь беседовать?» «Константин Беркутов», — ответил он. «Тетя сказала, что вы согласны меня выслушать, я пошел вас искать и случайно услышал ваш разговор. Если бы я хотел сохранить его в строжайшей тайне, то выбрал бы более подходящее место». Говоря, я невольно сравнивал его с собой. Беркутов был молод, хорош собой, богат, Граф, опять же, в перспективе глава сильного рода. Умён, не делает скоропалительных выводов. Если бы не его придурь с профессией детектива, то он стал бы просто идеальным вариантом для любой девушки. И я, слегка побитый жизнью, циничный сыщик, который только недавно выгребся из финансовой задницы, настолько, что смог платить своим служащим. Что говорить, сравнение вышло не в мою пользу. «Я удивляюсь вашему терпению, Андрей Михайлович», внезапно сказал Костя. «Если бы моего друга так сильно подставили, то я бы не сдержался и сейчас, они в перспективе набил бы этому слезнику лицо». «Сильно сказано, но глупо». Заметил я, решив про себя, что он не так уж и хорош. «Глуповат слегка, но, боюсь, его горячность связана исключительно с молодостью, и скоро это пройдёт». «Досков заказчик», а Бергер вовремя сообразил, что к чему и попросил меня быть его консультантом. «Набить ему морду — это остаться без дела, но сошалевшим призраком, потому что ему плевать на наши договоры. Нам всё равно придётся решать проблему с привидением, но только в этом случае бесплатно. Если для тебя это не принципиально, то для меня и того же Бергера — это пока единственный источник дохода». Я всё понял, не надо меня бить. И Костя обезоруживающе улыбнулся и поднял руки вверх. «Вы возьмёте меня в помощники или в ученики?» «Зачем тебе это?» Спросил я его, глядя прямо в глаза. «Романтика частного сыска очень быстро проходит, потому что на самом деле никакой романтики нет. Это сложная, часто грязная до тошноты и совершенно неблагодарная профессия. Костя, по имени будет восторженных поклонников, впечатлённых твоим талантом, раскрывать сложные преступления, потому что по-настоящему сложных и интересных дел катастрофически мало. Обычно тот, кто с ножом стоит над трупом и есть убийца, и это в лучшем случае». «Вы меня сейчас отговариваете?» спросил Беркутов, слегка наклонив голову. «Я себя пытаюсь убедить, что в своё время не ошибся с выбором», я покачал головой. «И знаешь, лучший способ тебя переубедить — это окунуть в эту клоаку с головой. Так что можешь передать своему отцу, что я согласен взять тебя учеником. Если он не передумает, на что я надеюсь, так и знай, то пускай меня найдёт, и мы обговорим условия». «Хорошо», Константин снова улыбнулся. «Но отец не передумает, не надеетесь». «Посмотрим», — ответил я уклончиво. «А когда первый вальс будет, ты случайно не в курсе?» «Следующий танец», — уверенно ответил Беркутов. «Я его танцую с Ириной Князевой. Два вальса за вечер — это своеобразное объявление о помолвке. Так что я танцую все вальсы с Ирой, а вы не попадитесь». Он развернулся и побежал искать отца. Я же направился к Наталье. Ее красное платье мелькнуло неподалеку, и я пошел прямиком на этот ориентир. «Ну что же, сравнение всё равно не в твою пользу было, Андрюша. Так что выброси из головы все эти глупости и приглядись к девушкам. Ты же вроде для этого на бал собирался, не так ли?» Дверь на склад приоткрылась и Дерешев напрягся. Неужели Савелий прав, и кто-то действительно таскает крупу, не поставив в известность того же валерьяна? В дверном проёме мелькнула женская фигура, и Олег встал из своего укрытия, которое он устроил за мешками с гречкой. «Ой!» На пол полетела пустая кастрюля, громко звякнув. «Олег Яковлевич, что вы здесь делаете?» Катерина приложила руки к груди, пытаясь унять разогнавшееся сердце. «Вы меня напугали». вы зачем пришли сюда, да ещё и на ночь глядя?» Хмуро спросил деришев разглядывая экономку. «За этой проклятой гречкой? Зачем же ещё?» Катерина нагнулась, чтобы подобрать кастрюлю, а когда выпрямилась, то снова отпрянула, потому что Олег приблизился к ней очень близко когда Катерина подалась назад, придержал её за талию, слегка прижав к себе. «Да чтоб тебе! Ты что, хочешь меня до инфаркта довести?» «На завтра будет гречка?» — тихо спросил Дерешев, не торопясь отпускать Катерину. «На обед. Андрей Михайлович приказал готовить её два раза в неделю. Правда, не объяснил, зачем. Надеюсь, он не последует примеру Марка Анатольевича, а то, боюсь, вы первые взбунтуетесь и удавите его потихоньку» ответила Катерина шёпотом. «Не удавим, нам клятва не позволит», прошептал деришев «А что ты здесь делаешь?» Катерина отбросила любые условности, разглядывая красивое суровое лицо оборотня. «Не поверишь, в засаде сижу», хмыкнул Олег, нехотя отпуская её. «В засаде?» Катерина прыснула. «Что здесь караулить-то, кроме гречки этой проклятущей?» «Вот её и караулю», Олег махнул рукой. «Савелием сделку заключил, так что теперь отдуваюсь. Ему кажется, что кто-то эту дрянь ворует». «Да кто её может воровать?» – удивилась Катерина. «Мышей в замке отродясь не было, а слуги ещё с тех времён, когда Марк Анатольевич жив был, отойти не могут. Мы же тогда целый год только этой гречкой питались». «Ну, в принципе, блюд из гречки довольно много». «Ты не понял, Олег?» Катерина вздохнула и бросила кастрюлю в раскрытый мешок. «Мы ели только гречку на воде без любых добавок. Хорошо, если соли удавалось себе сыпануть, когда не несоленую для Марка отделяли». «Да, за это даже я бы решился нарушить клятву и сдохнуть в муках. но давить хозяина учудившего такое», – протянул деришев «Нет, я слышал про гречку, но не думал, что все настолько плохо было». «Андрей Михайлович до завтрашнего обеда вряд ли появится», – Катерина задумчиво посмотрела на него. «И как ты в засаде сидишь? Покажешь мне?» «Это плохая идея», — ответил Дерешев хриплым голосом из-за внезапно пересохшего горла. «Но будь я проклят, если начну тебя отговаривать». И он кивнул на мешки, улыбнувшись. «Пойдём покараулим стратегические запасы замка вместе. Но, Катерина, если что, считай, я тебя предупредил».